выдерживая ее несколько дней в астрале. Это необходимо для того, чтобы перерезать прежние энергетические связи с организмом продавца, иначе организм покупателя отторгнет трансплантант как чужеродный. Результаты продажи ауры самые непредсказуемые, исключается только мгновенная смерть. но в типичном случае жизнь донора сокращается от 8 до 20 лет в зависимости от жизненной важности пересаженного органа. При трансплантации ауры органа колдун не сразу же вживляет ее в организм покупателя, потому что сначала нужно довести до максимально низкого уровня энергетику больного организма, чтобы не подсадить ауру в гниль. Для этого колдуну необходимо интенсифицировать гнилостный процесс нездорового органа, затем произвести окончательную зачистку, удалив энергетическую гниль из организма. Таким образом, можно верить в оккультные силы, Можно не верить, но доноры-инвалиды и огромные деньги, которые крутятся в колдовской среде, — это реальность, с которой нельзя не считаться. Астрология Не знаю я, не Насти или погоду сулит зимой и летом календарь. И не могу судить по небосводу, какой счастливее будет государь Шекспир. В последние годы прогнозы астрологов заполонили страницы газет и журналов и экраны телевизоров. Астрологи всех мастей предсказывают, что случится со всеми нами, с каждым по отдельности в течение года, месяца, недели и дня. Но можно ли доверять этим предсказаниям? Попробуем разобраться. Американское научное общество астрономов западных штатов решила задать астрологам несколько вежливых вопросов и самим на них ответить, чтобы продемонстрировать, насколько прогнозы астрологов далеки от действительности. Ниже приводятся фрагменты их публикации в американской печати в изложении Германа Малиничева. Можно ли воспринимать достоверность гороскопов, имея в виду тот факт, что их основа составлена весьма давно и не учитывает истинного числа планет? Действительно, в гороскопах не учитываются Уран, Нептун, Плутон. Последний из них открыт лишь 1901. тридцатом году. Сейчас в научном мире оживленно обсуждается вопрос о существовании в Солнечной системе еще одной планеты с условным названием Харон. Поэтому закономерен следующий вопрос к астрологам. Признавая подчас неточность своих предсказаний и несовершенство гороскопа, Почему вы на основе сомнений и долгих рассуждений о своих неудачах не пришли к мысли о влиянии на судьбу людей каких-то дополнительных массивных тел, вращающихся вокруг Солнца? Вы бы могли сами открыть Уран, Нептун и Плутон или предсказать их существование? А как вы пропустили колоссальную массу Пояс астероид следово распавшейся планеты между Марсом и Юпитером. Вопросы, хотя и острые, даже каверзные, но логичные. Со стороны последователей астрологии на них не стоит.